Глава 79. Семена Уайтвелл. К запуску нового потока обучающей программы «Миллион за 100 команда «Бизнес-молодости» готовила масштабное мероприятие на площадке Tesla Place. Основатель проекта Михаил Дашкеев предложил мне в рамках этого ивента провести двухчасовую лекцию об упаковке и смыслах в бизнесе. С этим контентом я уже выступал раньше, но не перед такой большой аудиторией, К этому мероприятию я решил еще раз пересмотреть свою презентацию и дополнить ее новыми слайдами, чтобы оправдать доверие. Вся лекция была построена на примерах, среди которых были как личные кейсы по финансовым партнерам и другим моим компаниям, так и удачные проекты разных предпринимателей СБМ, а также элементы смыслов и бизнес-упаковки мировых брендов. В начале любой презентации я всегда в нескольких словах рассказывал о своих компаниях. Теперь в этом блоке появился новый слайд – общая фотография команды Вайтвилл и наша фирменная W в центре. В субботу в назначенное время я вышел на сцену, взял микрофон и на одном дыхании провел лекцию. В зале сидели 2000 человек, и мне было хорошо видно, как жадно они впитывают знания об эстетическом и смысловом слое в бизнесе. Среди двух сотен страниц презентации промелькнул и заветный слайд про Вайтвилл. Впервые я говорил со сцены о своем агентстве недвижимости, но делал это не для хвастовства. Я понимал, среди зрителей точно есть наши будущие клиенты, предприниматели, которые в этом или следующем году заработают себе на новую квартиру в Москве. Лучшее, что может произойти в наших жизнях, если мы встретимся, и они доверят выбор своего нового дома экспертам Вайтвилл. Таймер на экране, который виден только спикеру, неумолимо отсчитывал время оставшиеся до конца выступления. На экране появился заключительный слайд моей презентации, на котором я традиционно показывал свои аккаунты в социальных сетях. «Спасибо, что эти два часа были полны вниманием», — говорил я. «Мне тоже было хорошо с вами. Это последний слайд на сегодня, и на нем указан мой Инстаграм. Подписывайтесь, читайте и пишите в Директ, особенно если хотите купить квартиру в новом доме в центре Москвы». Работаем с любовью и без комиссии. Лекция закончилась. Пока зал купал меня в щедрых аплодисментах, я стоял на сцене, ищулись от яркого света, смотрел в лица зрителей. На меня были направлены несколько тысяч глаз, разжигающих внутри пламя азарта и любопытства. Мне было интересно, смогу ли я продавать дорогие квартиры со сцены, при этом не продавая зрителям сами квартиры. Я чувствовал, что рассказывая на состоятельную аудиторию о том, как сам строю компании, как создаю сайты и делаю маркетинг, как нанимаю и обучаю людей, я смогу вызвать у зрителей нужный уровень доверия и уверенность в том, что моя компания станет для них верным экспертным навигатором на рынке московских новостроек. Я не брокер по недвижимости, а предприниматель. Я не буду продавать сам, но, пользуясь доступом к предпринимательской аудитории, я посею в мыслях зрителей правильные семена. Когда мы говорим о кофейнях, то сразу вспоминаем Starbucks. Если думаем о мультиках, то Дисней, о статусных часах, то Rolex, о детском конструкторе Лего. Я хотел, чтобы Вайтвилл также появлялся в мыслях людей, как только они задумывались о премиальных новостройках, о своем новом доме. Для этого мы должны бывать в гостях сознания клиентов чаще, чем наши конкуренты. Тогда семена прорастут. И дадут свои плоды в виде сделок. Наступил перерыв. Зрители традиционно обступили меня плотным кольцом на перебой, задавая вопросы. Вы помните, как, пробираясь к выходу на своем последнем выступлении несколько месяцев назад, я также в толпе встретился с Федей. Благодаря тому событию сегодня я шел по залу не только как спикер и основатель финансовых партнеров и HR Сканера, но и как владелец агентства элитной недвижимости. Олег! «Я хочу работать у вас брокером», – обратилась ко мне уверенная, крупная, пышногрудая блондинка. «Я сейчас в другом агентстве недвижимости, но уже наслышана про Вайтвел от коллег. Вас прям горячо обсуждают». «Классно. И что же говорят коллеги?» – с улыбкой уточнил я. «Ну что, Веспер уже отказался с вами работать», – обескуражила меня она.